Следующие несколько дней мы с ним не созванивались, но у меня не выходила из головы эта фантастическая история, и я думал о ней чуть ли не все свободное время. Может быть, он все-таки сбрендил? Но на мои провокационные вопросы он отвечал четко и детально, не путаясь. Кроме того, с ним была жена, которая видела, точнее слышала, абсолютно то же самое. Хотя стоп, ведь я не разговаривал на эту тему с его женой, только с ним самим. Может, она вообще знать не знает ни про какие шаги. У меня появилась идея позвонить к ним домой и расспросить его жену, что же все-таки в действительности произошло у них на даче. Но если я им позвоню, трубку может снять сам Денис, и тогда с его женой я вряд ли смогу побеседовать. А что если Денис просто напился в хлам? Вдруг пришло мне в голову. И всю эту историю он видел только в своих пьяных сновидениях. «Правда, у меня в гостях он вроде был абсолютно трезвый, но тоже не факт. Сейчас много всяких препаратов делают, чтобы запах перегара отбивать. Этому слишком была неприятной, если не сказать противной. Раньше Денис не пил вообще. Даже на собственной свадьбе он ограничился одним бокалом шампанского, и все. А тут, получается, за одну неделю допился практически до белой горячки. Если это так, это дикая жесть, конечно». И вот через несколько дней он позвонил мне на мобильник, когда я был на работе. «Игорь, привет! Ну что, первую часть нашего плана я выполнил. Я пригласил на дачу священника, и он ее осветил. К религии я совершенно равнодушен, и поэтому в другое время, наверное, посмеялся бы над таким сообщением, но сейчас воспринял его совершенно серьезно». «Так значит, теперь будешь выполнять пункт 2?» — спросил я. «А как же? Само собой разумеется. Сегодня останусь ночевать на даче один». «Ну, не пуха тебе ни пера, как говорится». «К черту! Спасибо!» Денис был веселый и жизнерадостный, как обычно. Он нажал отбой, а я, сообразив, что дома его сегодня не будет, решил выполнить свой собственный план. Позвонить ему домой и поспрашать его жену, действительно ли имело место это сверхъестественное явление». Я твердо решил это сделать, но тут, как назло, меня сильно перегрузили работой. И поздно вечером, когда я наконец-то освободился, у меня уже все планы вылетели из головы. И не стал я никого ни о чем расспрашивать, а просто вернулся домой и завалился сразу спать. На следующий день я тоже работал. Денис больше не звонил, и я решил, что пока его дело никак не продвинулось. Внезапный звонок настиг меня после обеда, ближе к вечеру. На экране мобильника высветился чей-то незнакомый номер. Я нажал кнопку приема. «Алло?» В трубке раздался плачущий неразборчивый женский голос. «Это Игорь?» «Да, здравствуйте». «Это Маша». Последовала довольно долгая пауза. «Дениса убили!» Наконец произнесла она и разразилась рыданиями. Из дальнейшего разговора выяснилось, что Маша, жена Дениса, собиралась обзвонить всех его школьных друзей, о которых хоть что-то знала. Но мне она позвонила в первую очередь, так как меня, кроме всего прочего, захотела видеть милиция. Ведь мы с Денисом имели конфиденциальный разговор, сообща разрабатывали план его действий, и теперь это очень заинтересовало оперативников, расследующих его убийство». Сама картина преступления ужаснула меня до глубины души. Она была намного кошмарнее, чем та история, которую мне рассказывал Денис. Глубокой ночью дачники с соседних участков услышали крики о помощи, доносившиеся с его дачи. Те, кто посмелее, подбежали к его участку и перелезли через забор, но не смогли попасть в дом, так как входная дверь и ворота встроенного гаража оказались заперты изнутри, а на окнах были решетки. Между тем крики продолжались и становились все страшнее и страшнее. Люди не знали, что делать, но наконец решили испортить частную собственность и стали ломать дверь. Пока они этим занимались, вопли вдруг прекратились. Когда же дверь была взломана, дачники ворвались внутрь и обнаружили на втором этаже близ лестницы, изуродованный труп Дениса. Преступник убил его, скорее всего, голыми руками, но самым зверским образом — переломал все ребра, а потом сломал шею. Никто из дачников вовсе не горел желанием встретиться лицом к лицу с таким чудовищным отморозком, но их было много, и половина из них успела заранее вооружиться сельскохозяйственными орудиями, поэтому они решили действовать дальше и обыскали весь дом. Они даже догадались поставить трех человек на выходе, чтобы преступник не выскочил в открытую дверь. Но все их усилия оказались тщетными, убийца как в воду канул. Теперь перед следствием стояли три вопроса, один другого сложнее. Первый. Как убийца сумел проникнуть в дом, запертый изнутри? Второй. Куда он, черт побери, пропал, совершив убийство? И, наконец, третий, самый сложный. Какую вообще нужно иметь силищу, чтобы вот так расправиться с Денисом? Да даже если бы он подрался с гориллой, он бы и то пострадал меньше. «Для разговора с милицией мне пришлось ехать далеко за город, в поселок Рощина. Именно там, в нескольких километрах от садоводства, располагался отдел милиции, расследующий это преступление». «Игорь Алексеевич», — сказал следователь, — «жена потерпевшего сообщила нам, что за несколько дней до смерти он приезжал к вам в гости и обсуждал с вами то, что происходило у него на даче. Постарайтесь вспомнить ваш разговор со всеми самыми мелкими подробностями». Это было нетрудно. Встречу с Денисом я отлично запомнил по причине полной невероятности того, что он мне рассказывал. На вопрос следователя я ответил очень точно и подробно. Затем он стал расспрашивать, что я вообще знаю про Дениса, были ли у него враги, чем он занимался на работе и так далее. Я рассказал и об этом. Правда, вопрос о его работе вызвал у меня затруднения. Я знал, что Денис был программистом высочайшего класса, но в какой именно области он специализировался, то мне было неведомо. Однажды Денис объяснял мне, в чем заключается его работа, но я просто ничего не понял, настолько это оказалось сложно для восприятия. Что же касается врагов, я ответил так. Явных врагов у него вроде не было, зато некоторые могли сильно завидовать его всесторонней одаренности и успешности. В общем, Денис мог нажить себе скрытых врагов». Потом следователь сказал, что нужно снять отпечатки моих пальцев. Я не стал возражать, но очень удивился. «Хорошо. Только зачем?» «Дело в том, что на даче мы обнаружили большое количество отпечатков неустановленного лица. Ни самому потерпевшему, ни его жене они не подходят. Очевидно, они принадлежат преступнику. В картотеке их тоже не оказалось. Вот мы и сравниваем». Естественно, мои отпечатки пальцев тоже не совпали с отпечатками неустановленного лица. После этого меня отпустили. Но я не торопился уезжать из Рощина. Я сам хотел помочь следствию, и, пожалуй, у меня были для этого кое-какие возможности. Дело в том, что я знал одного человека, который жил в этих краях с самого начала, с того момента, когда Советский Союз отнял их у Финляндии. Во времена моего детства мы с родителями каждое лето снимали в Рощино дачу, Хозяйка нашей дачи, Евгения Михайловна, как раз и жила здесь с сороковых годов прошлого века. Теперь я решил с ней проконсультироваться. Я хотел выяснить, не было ли в этих местах похожих сверхъестественных случаев, не только в садоводстве здоровья, садоводство-то вообще недавно возникло, всего лет десять назад, а во всем районе. По дороге я купил вкусное печенье к чаю, чтобы идти в гости не с пустыми руками. Во дворе меня встретила тетя Галя. Она развешивала на улице белье после стирки. «Игорь, здравствуй», — сказала она. «Решил к нам в гости зайти? У тебя отпуск?» «Здравствуйте». «Да нет, отпуск еще не дали. Работаю пока». «А что ж ты не на работе?» «Представляете, какое дело? Меня в милицию вызывали». «Что-то натворил?» «Да нет, меня как свидетеля вызывали, типа того. У меня был товарищ, и ему сильно не повезло». Точнее, его убили. Ох ты, кошмар какой. Ну вот, а случилось это на даче, в садоводстве здоровья. Вот здешняя милиция за меня и взялась. Я, собственно, поэтому к вам и зашел. Я рассказал ей подробно всю историю и объяснил. И вот теперь я хочу оказать помощь следствию. Евгения Михайловна живет тут с самого начала и знает очень много. Я хотел у нее спросить... «Не было ли в Рощино или где поблизости таких же сверхъестественных случаев? А может, вы знаете?» «Да нет», — ответила тетя Галя, — «я не знаю. А с мамой поговорить можно, если только она поймет, чего мы от нее хотим. Чувствует она себя неважно, к нам уже плохо слышит. Да и вообще, с ней бывает трудно разговаривать, ей же больше 90 лет». Мы прошли в дом. Евгения Михайловна отдыхала на диване в большой комнате. «Мама, к нам Игорь приехал», — громко произнесла тетя Галя. «Узнаешь?» «Здравствуйте», — сказал я. «Узнаю. Здравствуй, Игорь. Мама, Игорь приехал к нам по делу. Он хочет кое о чем с тобой поговорить». Я еще раз подробно изложил всю историю, но Евгения Михайловна долго не понимала, чем она-то может мне помочь. Наконец, мы ей все-таки объяснили. Она как следует подумала и ответила. «Был тут один случай, в 50-м году, кажется. Жил в Рощино парень один, Васька Федоров, а потом раз и пропал. Но заявили в милицию, что он пропал, искали-искали все без толку. А потом приехали из КГБ и забрали дело себе, и сказали, что никакой он не Васька Федоров, а бандит в розыске. И зовут его по-другому совсем, вот так». Два года здесь жил. Так и не нашли. Сначала ее рассказ не вызвал у меня большого интереса. «А другие случаи были?» — спросил я. «Другие?» «Может, и были. Да я не помню уже». Я задумался. Мог ли тот давний эпизод иметь отношение к истории с Денисом? На первый взгляд, однозначно нет. Ведь больше полувека прошло. С другой стороны... Нельзя забывать, что речь идет о сверхъестественных явлениях. А значит, возможно, все. Без особого энтузиазма я спросил. «А можете поподробнее рассказать про этого Ваську?» «Ну, я много-то не знаю. Работал с нами в колхозе. Говорить много не любил, молчун был. Но как выпьет, иногда хвастался сильно. Я, говорит, в Москве раньше жил, не то что вы». Я, говорит, с самим профессором Красильниковым секретные работы выполнял вот так. «С профессором Красильниковым?» — уточнил я. «Да. А был еще случай, он бледный такой ходил, как мертвец. Ему мужики тогда сказали, сходи к доктору, может, туберкулез у тебя. А он только отмахивался. А вот через несколько дней как раз и исчез». Мало-помалу история этого Васьки Федорова начала меня увлекать. Возможно, тут что-то было, если покопаться. А еще что про него знаете? Игорь, да я больше и не знаю. Ну ладно, может мне и этого достаточно. Спасибо большое за информацию.